Глава 16. Локаль Пираты вооружили 5 галер и отправились грабить французские конторы в локале. Эта экспедиция, совершенная с быстротой и смелостью, достала им несметную добычу и более 300 пленных, которые по прибытии в Алжир были брошены в темницы. Но в следующем году арабы, соседние с разоренным поселением,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 Их освободили от взноса недоимочных налогов, и турки обязались возобновить за собственный счет заведения в локале. Работы эти кончены в 1640 году, и марсельские торговцы, восстановленные в своих владениях, не были более тревожены даже посреди почти беспрерывных войн, которые вел Людовик XIV с мусульманскими пиратами. Выгоды арабов защищали купцов лучше, нежели ядра французских эскадр. Эф. Аркингольц. История морских разбойников моря и океана. Тюбинген, 1803 год. Чтоб не гореть в аду, капитан, ты ведь не думал, что мы задержимся в яме у вонючих нехристей?» сказал Уотстур. Он улыбался, но улыбка на его обычно хмурой физиономии казалась чем-то лишним, или во всяком случае неподобающим грозному турбату атаману разбойников. Он был оборван, грязен, с нечесанными волосами и бородой, спускавшийся на грудь. Слово, выглядел так, как и положено человеку, бродившему в горах несколько месяцев. Но Серова Стурк казался ангелом, слетевшим с небес. Шила, произнес он. Шила! «За нее не тревожься. Она в локале, под присмотром лекаря. Вроде бы еще не родила. и если поторопимся, успеешь к подъему якорей». «Лекарь надежный? Кто он?» Кто? Счет знает. То ли арабский табиб, то ли французский хирург. Говорит на всех языках, какие мне известны. Старый пень, но еще крепкий. В локале врачует всех, от мала до велика. И роды принимает. А как же! К Шиле прям-таки присох. Я и домик снял, так он три раза на дню прибегает. Нет, лекарь что надо, клянусь госп господней задницей. Вокруг них стоял шум и гам. Бывшие пленники и люди Сирома, перекри... перекрикивая друг друга, обменивались историями своих похождений, тянули хмельной напиток из бурдюков, принесенных кабилами, ругались, орали. Клайв стучал кулаком в грудь хрипатого Боба, грен и Астон хохочат пили на бурдершафт, Робин Маккоффин обнимался с Улафом Свенсоном, а Мортимер, устроившись рядом с подельником Хэнком, рассказывал всем желающим, как он зарезал Карамана. От ухо на ухо, парни. Поганец иншалла иншала булькнуть не успел. Когда вы ноги унесли? Спросил Серов. Запустив пятерню в бороду, стурно хмурился. Месяца три будет. Или не будет? Я в числах не силен, Андре. шела то да. Да тебе точно скажет. Она ведь дни высчитывала. Понимаешь, он хлопнулся по животу. Тут у нее живой календарь. Как вы ее доставили в локаль?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 Так сразу набежит разбойный народец. И я набрал парней из Силуне и Тултах, потом пришли кабилы. И эти гордые поладили не сразу, но ну, теперь здесь меня уважают. Что же ты весть не подал? Как утекли из ямы, не до того было, капитан. И я об одном думал, добраться бы с Шилой до локали. Но когда я ее устроил, она и стала той вестью. Ты, я слышал, джербу взял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 и над погибшими уже кружились стаи птиц. Оружие было уже собрано, и теперь кабилы и разбойники Турбата обшаривали мертвых, сдирали с них одежду, кушаки и сандали. Зрелище было неприглядное, но Серов к нему давно привык, что морской разбой, что сухопутный, всегда заканчивались грабежом. Поиск добычи — это апофеоз войны. «Сказать по правде, я не спешил отсюда уходить», — промолвил Стур и опустился на землю у костра. С одноухим хотелось сквитаться и всей его бандой. Но больно уже он осторожничал. У меня три сотни молодцов, с ними мелкий городишка можно взять, на неукрепленный лагерь. Ну, а теперь это дело прошлое. Теперь Караманского ротки лежит в Магометанском аду. Стурхично оскалился и добавил. Все случилось, как обещано. А как обещано? — спросил Серов. Когда расставались, я ему крикнул, что вернусь и кишки вырву.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 «Теперь я верю, что эта девка – ваша госпожа. Это, говорит, не женщина, а дочь джинов. Али и Азис мертвы, у Сулеймана порез на шее, Бенбарах двух пальцев лишился, а Махмуда она чуть нос не откусила». Сказал так, усмехнулся и добавил, «Будет и подарок, она его зарежет в первую же ночь, и я избавлюсь от хлопот». Серов слушал эту историю как сказку из «Тысячи и одной ночи».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 Он смеялся и говорил, что верит мне, что отведет нас к этой дьяволице и будет выкалывать нам глаза, резать уши и языки, пока не услышит нужных слов. А если не услышит, если господа смолчит, то значит, такова воля Аллаха, и нас, одноглазых и немых, отведут на галеры и посадят к веслам. С ним была дюжина Басурман, и он... они принялись вытаскивать нас из ямы и забивать в колодки. «Разрази меня гром! Ты знаешь, Андре...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 Проживал, сглотнул и усмехнулся. Тут нам удача улыбнулась. Шилу к конюшням привели, а нас построили друг за другом, и первым, помню, оказался Тирл. Вот стоим мы, как в очереди на виселицу. Голова и руки в колодке, перед нами Шейла, караман и двое сарацин. А позади еще десяток, и у каждого кинжал, чтобы резать языки и уши. Но не тут-то было. Мигнул я Хэнку. И тот ремни на колодке разорвал и нехрестя стукнул деревяшкой. Здоровый бык! Так рассадил сарацин башку, что мозги наружу брызнули. Кинжал схватил, обрезал ремни у меня и Джека Астона и начал стражников крушить. Одноухом, видишь ли, думалось, что если мы в колодках, а при нем 12 сарацин, то нам и деваться некуда. Ошибся ублюдок! Пока мы от колодок избавлялись, Хенк троих уложил. Да и Шела не дремала. Заехала стражнику в зубы и за пистолетом потянулась. Караман заорал и к дому, а мы побили басурман и в конюшню. Взяли всех лошадей, было их там дюжины три, и понеслись вдоль берега. Чумай, и холера! Так я еще в жизни не скакал. Миль восемь отмахали, потом конь под Хенком задыхаться начал. Пришлось ему пересесть на другую клячу.